Песнь тринадцатая. Битва при кораблях. Зевс и Трояны Гектора к стану Ахеен приблизив, Их пред судами оставил. Беды и труды боевые несть беспрерывно. А сам отвратил светозарные очи вдаль, Созерцающий землю фракиен наездников конных, мизен бойцов рукопашных,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 Сострадал о бахейцах силой троян укращенных, и страшно роптал на Зевеса. Вдруг негодуя восстал и с утесной горы устремился, быстро ступая вперед. Задрожали дубравые горы в круг под стопами священными в гневе идущего Бога. Трижды ступил Посейдон,